Дмитрий Лим, А. Никол, рождённый, чтобы жечь. Пролог. Мама, я ценю твою жертву и обещаю, я вернусь за тобой и заберу твою душу обратно в мир живых. Тебе нужно только подождать. Сожжение ведьм у замка Рейнштейн, 1555 год. Пламени рождаются герои, в пепле легенды. Толпа сомкнулась вокруг, словно стая воронья на закате. В их глазах читалось нечто большее, чем просто гнев, святая уверенность в своей правоте. Они жаждали не казни, а зрелища, очищения, искупления, великого действа, где пламя станет судьей. А девушка стояла у столба, чувствуя, как грубая веревка впивается в запястье. Разве травы, что спасали детей, были зельем? Разве помощь роженицам — грех? Но вопросы уже не имели значения. Шепот толпы нарастал, сливаясь в единый гул, а боль от сжатых веревок лишь подчеркивала абсурдность происходящего. В воздухе запахло дымом. Она уже не чувствовала ног. Только нестерпимый жар, поднимающийся все выше и выше, сознание мутилось. Мир вокруг расплывался в багровых отбесках пламени. Женщина шептала молитвы, но они застревали в горле, сгорая, словно сухие листья в костре. И вдруг среди этого хаоса она услышала голос. Он был низким, бархатным. Он не обжигал, как пламя, а ласкал, успокаивал. «Я вижу твои страдания, травница», — прошептал он. «Они несправедливы к тебе. Ты не заслужила подобной участи». Она не видела говорящего, но чувствовала его присутствие. Когда он говорил, огонь обжигал ее не снаружи, а внутри, затмевая собой старую боль. «Я могу помочь тебе», — продолжил голос. «Я могу избавить тебя от этой боли, от этой смерти». «Я могу дать тебе силу, могущество, которого ты никогда не знала. Вижу, что в тебе есть еще одна жизнь, нерожденная. Все, что тебе нужно, это согласиться. Отдай мне душу ребенка, и ты будешь свободна. И тогда ты получишь шанс все исправить и отомстить этим истязателем. Соблазн был велик. Но отдать душу своего ребенка? За ней пришел сам демон. Она понимала это. Травница была не из тех, кто готов на все, лишь бы прекратить муки. Но она была готова на все, чтобы спасти ребенка. Чтобы у него была возможность прожить свою собственную жизнь, пусть и в таком жестоком мире. «Спаси моего сына! Забери мою душу, но спаси его!» Голос ответил не сразу. Пламя распространялось, но в ее мыслях появилось спокойствие, ведь внутри не было сомнений. Она хотела отдать самое дорогое — жизнь ради жизни. «Твой сын будет жить», — наконец произнес голос. «Он вырастет сильнейшим существом на земле, но и гнев этих людей, их жестокость тоже станет частью его». В этот момент, когда огонь почти поглотил ее, травница почувствовала, как что-то изменилось. Боль отступила, словно ее и не было. Вместо нее появилась невероятная легкость. Она увидела свое тело как бы со стороны, объятая пламенем, толпу, застывшую в ликующем экстазе, и услышала последний крик, сорвавшийся с ее губ. Крик не боли, а торжества. А затем... Нечто утащило ее под землю.